Ее цель — доказать, что даже мудрейший человек беспомощен перед судьбой. Та же идея нашла поэтическое выражение в XII столетии в знаменитом слове о полку Игореве. И сказал Баян, мудрый поэт, непроницательный и удачливый человек, ни зеленый юнец не могут избежать Божьего суда». Слово — страница 37 Характерно, что русские легенды об Олеге, включая повествование о его смерти, имеют близкие параллели в скандинавской саге об Одде. В саге говорится, что Одд умер от укуса змеи в Норвегии, куда он возвратился после своих подвигов на Руси. Лишенко — летописные сказания о смерти Олега Вещева. 1924 год, страницы 254-288. Очевидно, что Киев не мог быть последней целью натиска Олега с севера. Он должен был послужить ему базой для дальнейшего движения на юг, нацеленного на открытие путей к Черному и Азовскому морям, стран с Кавказом, и Константинополем в качестве финального приза. Однако его непосредственной задачей было сделать саму базу достаточно сильной, а свой контроль над речными путями между Новгородом и Киевом абсолютным. Согласно повести временных лет, именно Рюрик начал строить сеть укреплений в землях Словенов, Кривичей и Мери, то есть в районах, Новгорода, Смоленска и Ростова. Ипатьевская летопись, колонка 15 Отряды варягов были расквартированы во вновь построенных фортах, и три племени должны были выплачивать дань за их содержание. Итак, Олег хотел лишь следовать политике Рюрика по консолидации власти на Севере. Киевская база была расширена с покорением древлян, воинственного племени, обитавшего в это время в бассейне Припяти, на северо-западе от земли полян, то есть, собственно, региона Киева. Олег установил для них дань в мехах около 880 года. Дальнейшему наступлению на юг и юго-восток по рекам Днепр и Бук противились мадьяры. Земли на восток от Среднего и Нижнего Днепра контролировались хазарами. Хазарская проблема стала первостатейной по значимости для Олега. Подобно своим киевским предшественникам оскольду и Диру, ему, должно быть, не терпелось установить связь с русским каганатом в регионах Азова и Тмутаракане. Приблизительно в первый или второй год своего правления в Киеве Олег частично преуспел в этом начинании. Его посланцы и, возможно, некоторые его подразделения, направленные для усиления армии русского Кагана, могли использовать речные пути, протянувшиеся через степи от изгиба Днепра до Азовского моря. Водушевленной помощью, полученной от Олега, Русский каган послал грабительскую экспедицию к Каспийскому морю, которая высадилась в его юго-восточной части, в районе Мазендарана около 880 года. Однако экспедиция закончилась катастрофой. Очевидно, что ситуация предполагала более тесное единение сил между Киевом и тмутараканью. Для достижения этой цели следовало избавиться от хазарского контроля над славянскими племенами к востоку от Среднего Днепра. И, конечно, следующим шагом Олега стало распространение своей власти на эти племена. Около 882 года он нанес поражение северинам, после чего они прекратили выплату дани хазарам и взамен согласились платить легкую дань Олегу. Под впечатлением победы над северинами, их северо-западные соседи Радимичи добровольно согласились,